Размещенные в лучших домах, они были полностью снабжены всем, в чем нуждались, и с ними обращались очень вежливо. Вигилий избегал их точно так же, как они избегали его. Эдико исчез, и на все расспросы о нем послов гунны только пожимали плечами и отвечали, что никому неизвестны тайны доверенных властелина. Однажды, Вечером послы прогуливались по широким улицам лагеря и с изумлением и трепетом беседовали о царстве гунов и его повелителе. — Ни один смертный, — сказал Максимин, — о котором упоминает история, будь то Александр Македонский или Юлий Цезарь, не совершили столько необычайного в такой короткий срок. Он простер свое господство по всей Скифии, от Византии до Тулей. От Персии до Рейна он покорил себе медийцев, перцев, парфян и частью договорами, частью угрозами и силою заставил их войти с ним в союз против Византии. И нельзя утешаться мыслью, что это чудовищное могущество возникло только благодаря слепому военному счастью и не имеет внутренней связи. Да, этого гунна можно назвать извергом, но, тем не менее, он велик. Господство его легко переносится гунными и сарматами, — сказал Примут. Германцы скрежещут под его игом, — заметил Ромул. Оно должно быть невыносимо также для греков и римлян, — сказал Примут. Ошибаешься, друг, — возразил Приск. Есть греки, имеющие свободу вернуться в свое отечество и предпочитающие оставаться у Атилы. Вот вчера, прогуливаясь по лагерю, я встретил пленного грека, который при взятии Виминациума попал вместе со своими товарами и деньгами в долю добычи самого Атилы. Он пригласил меня в свой дом, выстроенный внутри совершенно по-греческому образцу, и угостил настоящим самосским вином. Гелейос, так зовут моего нового приятеля, участвовал в войне гуннов против антов, Я конциров отличился в бою, добыл довольно денег, чтобы выкупить себя. Но он не подумал даже возвратиться на родину и намерен оставаться здесь до самой смерти. Он говорил мне, что имеет доступ к столу повелителя и чувствует себя гораздо счастливее, чем под властью своего императора. Опасности и тяготы военной службы здесь равны византийским. Но византийцы всегда разбивают, а гуны всегда их. Побеждают, за исключением одного лишь случая. В мирное же время жизни в Византии проклятие, а в царстве гуннов благословение. Там ничто не ограждает честного человека от жадности, или лихолюбства чиновников, а для того, чтобы найти правосудие, приходится подкупать всех, от главного судьи до привратника. А Тилла же сам лично разбирает жалобы бедняков на знатных и богатых и творит скорый и справедливый суд. Вот недавно один сарматский князь украл у бедного гуна жеребца и спустя час виновный был уже распят. Один лишь царь может по прихоти отнять у всех все, даже жену. Но тех, кто ему искренне предан, Он никогда не обижает сам и не дает их в обиду другим. Вот что я выслушал от этого гунского грека, отпущенника и верного приверженца Тилы. Глава вторая Наконец, на следующий день с утра весь лагерь зашевелился, как встревоженный улей. Двое прискакавших гуннов возвестили о предстоящем возвращении повелителя. Улицы закипели народом. Мужчины, женщины, дети, свободные, рабы, служанки, гунны и представители покоренных племен все устремились к югу, навстречу Атильи. Скоро в лагерь явился Эдико и пригласил четырех послов вместе с ним посмотреть на въезд царя. Послы, не задавая лишних вопросов, поспешно последовали за ним. Вегили не был приглашенным. Хотя послы узнали из разговора своих спутников, что Едико только что имел с ним тайный разговор у него в доме. Длинная, почти бесконечная вереница молодых девушек, вышла далеко, за границы города, навстречу Атили. Самые высокие из них, попарно, шедшие. По противоположным сторонам большой дороги, защищаясь от палящего солнца, держали над головами тонкие полукруглые деревянные обручи с натянутыми на них пестрыми полотенцами.